Параграф 21. Свойство воли Божией. Волю Божию можно рассматривать с двух сторон – саму в себе и в отношении к творениям. В первом случае она представляется нам а. По естеству своему высочайше свободной и б. По свободной деятельности всесвятой. В последнем является... А. Прежде всего, Всеблагой, так как благость есть первая и главнейшая причина всех действий Божиих по отношению ко всем творениям, разумным и неразумным. Б. Потом, в частности, по отношению к одним тварям разумным, является истинной и верной, поскольку открывает себя им в качестве нравственного закона для их воли и в качестве обетований или нравственных побуждений к исполнению этого закона. В. Наконец является правосудной. Поскольку следит за нравственными действиями этих существ и воздает им по заслугам. Таким образом, главные свойства воли Божией или точнее главные свойства Божией по воле, есть. Первое высочайшая свобода, второе совершеннейшая святость, третье бесконечная благость. Четвертое — совершеннейшая истинность и верность. И пятое — бесконечное правосудие. Первое — высочайшая свобода. «Бог называется высочайше свободным, потому что он определяет себя к деятельности, совершенно независимо от всякой необходимости или принуждения, как внешнего, так и внутреннего, а единственно на основании представлений своего совершеннейшего разума, и все по изволению воли своей». Послание к Эфесянам, глава 1, стих 11. Он и избирает, что хочет, и осуществляет избранное, как хочет. Священное Писание приписывает Богу высочайшую свободу. А. Вообще во всех его действиях, утверждая, что он совершает все по изволению воли. Послание к Эфесинам, глава 1, стих 11. И в частности. Б. В сотворении мира.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 В. В промышлении о нем. «Я сотворил землю, человека и животных, которые на лице земли, великим могуществом моим и простертою мышцею моей, и отдал ее, кому мне благоугодно было». Книга пророка Иеремии, глава 27, стих 5. «Кого миловать помилую, кого жалеть пожалею».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 Всевышний владычествует над царством человеческим и дает его кому хочет. Книга пророка Даниила, глава 4, стихи 14, 22, 29. Сердце царя в руке Господа, как потоки вод. Куда захочет, он направляет его. Книга притчей Соломоновых, глава 21, стих 1. «Не две ли маленькие птицы продаются за ассарий? И ни одна из них не упадет на землю без воли Отца вашего. У вас же и волосы на голове все сочтены». Евангелие от Матфея, глава 10, стихи 29 и 30. Г. В искуплении человека. «Ибо Отец Небесный предопределил усыновить нас себе через Иисуса Христа», по благоволению воли Своей». Послание к Эфесинам, глава 1, стих 15. «Открыв нам тайну Своей воли по Своему благоволению, которое Он прежде положил в Нем». Стих 9. «И Христос Спаситель отдал Себя Самого за грехи наши, чтобы избавить нас от настоящего лукавого века по воле Бога и Отца нашего. Ему слава во веки веков». Послание к Галатам, глава 1, стихи 4 и 5 Д. В возрождении нас и освящении Восхотев, родил Он нас словом истины, чтобы нам быть некоторым начатком Его созданий Послание Иакова, глава 1, стих 18 Но каждому дается проявление Духа на пользу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 Святые отцы и учители церкви, упоминающие в своих писаниях о свободе Божией вообще весьма часто, с особенной ясностью высказывали свои понятия о ней в трех случаях. А. Когда вооружались против древних философов, утверждавших, будто мир вечен и произошел от Бога не по воле его, а необходимо, как тень от тела или сияние от света. Б. Когда опровергали заблуждение язычников и некоторых еретиков, будто все в мире и сам Бог, подчинено судьбе. И. В. Когда, желая определить, в чем именно состоит в нас образ Божий, полагали его в свободной воле человека. Во всех этих случаях они выражали, что Бог не подлежит никакой необходимости и определяет себя к действиям совершенно свободно, что Он и вначале сотворил все, что только хотел и как хотел, и продолжает совершать все в мире по своей только воле, и что Он вообще по самому естеству своему самовластен». Действительно, если Бог есть совершеннейший Дух, Дух независимый и всемогущий, то и разум наш должен сознаться, что Бог наивысшим образом свободен по самому своему естеству. Свобода есть существеннейшая принадлежность сознающего себя духа, и подлежать какой-либо необходимости или принуждению не может тот, кто всесилен и все содержит в своей власти, сам не завися ни от чего. Второе. Совершеннейшая святость. Называя Бога святым, мы исповедуем, что Он совершенно чист от всякого греха, даже не может согрешать, и во всех своих действиях совершенно верен нравственному закону, а потому ненавидит зло и любит одно только добро и во всех своих творениях. Священное Писание действительно и подтверждает, что Бог — А. «Совершенно чист от всякого греха. Бог верен, и нет неправды в нем». Второзаконие, глава 32, стих 4. «Бог есть свет, и нет в нем никакой тьмы». Первое послание апостола Иоанна, глава 1, стих 5. «Потому что Бог не искушается злом, и Сам не искушает никого».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 Соответственно, этому Священное Писание, во-первых, весьма часто называет Бога святым вообще, Свят Господь Бог наш, также праведным и преподобным. Он праведен и истинен, Святым Израилевым. Буду воспевать тебя на гуслях, Святый Израилев. Во-вторых, в частности, выражается, что «святое имя Его» — «святое Слово Его» — Псалом 104, стих 42. «Закон свят Его» — послание к римлянам, глава 7, стих 12. «Святая мышца Его» — Псалом 97, стих 1. «Свят путь Его» — Псалом 76, стих 14. Святой престол его, Псалом 46, стих 9, подножие его, свято оно, Псалом 98, стих 5, и что он благ во всех делах своих, Псалом 144, стих 17. В-третьих, свидетельствуют, что словословящие его на небе ангелы, окружая престол его, непрестанно взывают друг. Другу. «Свят, свят, свят Господь Саваоф, вся земля полна славы Его» Книга пророка Исаии, глава 6, стих 3 И в-четвертых заповедует, чтобы и мы на земле светили имя Его, подражая Его совершеннейшей святости По примеру призвавшего вас святаго, и сами будьте святы во всех поступках ибо написано: «Будьте святы, потому что я свят» Первое послание апостола Петра, глава 1, стих 15 В. Бог ненавидит в тварях зло и любит одно добро «Мерзость пред Господом, коварные сердцем, но благоугодны ему непорочные в пути» Книга притчей Соломоновых, глава 11, стих 20 «Мерзость пред Господом, путь нечестивого, а идущего путем правды он любит». Глава 15, стих 9. «Ибо ты, Бог, не любящий беззаконие, у тебя не водворится злой. Нечестивые не пребудут пред очами твоими. Ты ненавидишь всех, делающих беззаконие». Псалом 5, стихи 5 и 6. «Беззакония ваши произвели разделение между вами и Богом вашим, и грехи ваши отвращают лице его от вас, чтобы не слышать». Книга пророка Исаии, глава 59, стих 2. «Омойтесь, очиститесь, удалите злые деяния ваши от очей моих, перестаньте делать зло». Книга пророка Исаии, глава 1, стих 16. У святых отцов и учителей церкви находим А. Точнейшее объяснение понятия о святости Божией Бог свят не так, как святы сотворенные существа Он свят по самой природе, свят от себя и через себя И служит источником святости для всех а прочие существа могут соделываться святыми только при его содействии, через освящение от него. Следовательно, он только и есть истинно святой, единственно святой. Б. Находим защиту святости Божией от еретиков, которые называли Бога виновником зла, существующего в мире. Злом необходимо считать один только грех, который есть преступление воли Божией. Все же прочее, что мы называем злом физическим, чем Бог наказывает нас за грехи, не есть зло, ибо заключает в себе силу добра, содействуя нашему исправлению и возбуждая к добру. Но грехи все происходят от злоупотребления разумных творений свободой, которую Бог создал доброй и, даровав им однажды навсегда, нарушать уже не желает. А сам он даже не может согрешать, потому что неизменен во всем, не может идти против самого себя и своей воли и есть высочайшее благо, которое исключает всякое зло, как свет исключает тьму, бытие-небытие. В. Находим также объяснение некоторых мест Писания, в которых Бог представляется, по-видимому, творцом зла. Когда слышишь, бывает ли в городе бедствие, которое не Господь попустил бы? Книга пророка Амоса, глава 3, стих 6. То знай, что здесь под именем зла разумеются скорби, посылаемые на грешников для исправления их беззаконий. Я образую свет и творю тьму, делаю мир и произвожу бедствие. Книга пророка Исаии, глава 45, стих 7. В тебе особенно творит мир, когда спасительным учением успокаивает дух твой и укращает страсти, воюющие на душу твою. Производит бедствие, то есть преобразует зло и обращает на лучшее, так что оно получает свойство добра впрочем если миром назовем состояние свободное от войны а злом бедствия войны то мы скажем что бог по праведному суду своему посылает в войне наказание на тех которые достойны наказания равным образом изречение всех заключил бог в непослушание послание к римлянам глава одиннадцать стих 32, и еще «Бог дал им дух усыпления, глаза, которыми не видят, и уши, которыми не слышат» — глава 11 стих 8. Их нужно понимать не так, как бы сам Бог производил все это, но так, что Он только попустил, потому что человеку дана свобода, и доброе дело должно быть непринужденно. Ненапрасно многие из самих язычников признавали Бога святым, эта истина доступна и для естественного разума. Если Бог есть существо совершеннейшее, то необходимо и святое, а если не святое, то не есть совершеннейшее. Ибо святость в разумно-свободном существе есть первое из совершенств, а грех — Первое и худшее из всех возможных несовершенств. Мы представляем также Бога существом, достойным почитания и поклонения. Но может ли разум наш признать достойным поклонения такое существо, которое не имеет святости? Мы сознаем в себе непреложный нравственный закон, который и сам по себе свят и от нас требует одной святости. Но этот закон дан нам от Бога, и есть выражение воли Его. Неясное ли свидетельство, что Бог любит одно святое, желает одного святого, и сам, значит, свят совершенно? Третье. Бесконечная доброта. Доброта в Боге есть такое свойство, по которому он всегда готов сообщать и действительно сообщает своим тварям столько благ, сколько каждая из них может принять по своей природе и состоянию. Эта доброта по различию условий существ, на которые она действует, называется «различно». «Называется благодатью, когда дарует благо тем, которые их не заслужили» Послание к римлянам, глава 11 стих 35 Послание к эфесинам, глава 2 стих 5 «Милосердием, когда является на помощь бедствующим и нуждающимся» Евангелие от Луки, глава 1 стихи 72 и 78 «Долготерпением, когда нисходит к грешникам и, ожидая обращения их, медлит их наказывать» — послание к римлянам, глава 2, стих 4, «милостью, когда уменьшает наказание за грехи» — послание к римлянам, глава 11, стих 22, и тому подобное. В Священном Писании находится бесчисленное множество мест, в которых изображается доброта Божия. Первое. Вообще Бог именуется А. Не только добрым, но и единым добрым. Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его. Псалом 117 стих 1. Никто не благ, как только один Бог. Евангелие от Марка, глава 10, стих 18. Б. Не только щедрым и милостивым, но и отцом щедрот. «Щедрый милостив Господь, долготерпелив и многомилостив». Псалом 102, стих 8. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, Отец милосердия и Бог всякого утешения». Второе послание к Коринфянам, глава 1, стих 3. В. Не только любовью, но и Богом любви, Богом всякой благодати. Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем. Первое послание апостола Иоанна, глава 4, стих 16. «Будьте единомысленны, мирны, и Бог любви и мира будет с вами» Второе послание к Коринфянам, глава 13, стих 11 «Бог же всякой благодати, призвавший нас в вечную славу свою во Христе Иисусе, сам по кратковременном страдании вашем досовершит вас, да утвердит, да укрепит, да соделает непоколебимыми». Первое послание апостола Петра, глава 5, стих 10. Второе. По отношении к тварям. «Благ Господь ко всем, и ты его на всех делах его». Псалом 144, стих 9. «Отверзаешь руку твою, насыщаются благом». Псалом 103, стих 28. «Он послал источники в долины». Псалом 103, стих 10. «И напояешь горы с высот твоих», стих 13. «Произращаешь траву для скота», стих 14. «Одевает траву полевую», Евангелие от Матфея, глава 6, стих 30. «Питает птиц небесных», стих 26. «Дает пищу всякой плоти», Псалом 135, стих 25 и насыщает все живущее по благоволению. Псалом 144, стих 16. Третье. В особенности к людям. В этом отношении говорится. А. Что Бог есть Отец наш. Отцом себе не называйте никого на земле, ибо один у вас Отец, который на небесах. Евангелие от Матфея, глава 23, стих 9.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 Дая всему жизнь и дыхание и все. Деяние, глава 17, стих 25, и притом дает обильно для наслаждения. Первое послание к Тимофею, глава 6, стих 17. Не посылает также всякое даяние доброе и всякий дар, совершенный душам нашим. Послание Иакова, глава 1, стих 17. «И производит в вас и хотение, и действие по своему благоволению». Послание к филиппийцам, глава 2, стих 13. Г. Наконец, как самое разительное свидетельство бесконечной доброты Божией к нам, представляется совершенное им дело нашего искупления».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 Когда же явилась благодать и человеколюбие Спасителя нашего, Бога, Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по своей милости, банию возрождения и обновлении Святым Духом, которого излил на нас обильно через Иисуса Христа, Спасителя нашего. Послание к Титу, глава 3 стихи с 4 по 6. «Тот, который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, как с Ним не дарует нам и всего» Послание к римлянам, глава 8, стих 32 Святые отцы и учители церкви также чаще всего и с особенной силой восхваляли доброту Божию. Если бы кто спросил, что мы чествуем и чему поклоняемся, ответ готов – «Мы чтим любовь, ибо по изречению Святого Духа Бог наш есть любовь» Первое послание Иоанна, глава 4, стих 8 «И наименование это благоугоднее Богу всякого другого имени» Святые отцы и учители церкви, а, считали это свойство самым существенным в Боге «Бог добр по природе, добр от себя и через себя, и доброта как бы составляет самую его сущность. Он весь есть доброта, весь любовь». «Б. Считали это свойство главной причиной творения и промышления. От века Бог существовал один и блаженствовал, не имея ни в ком и ни в чем нужды». Но единственно, по бесконечной доброте он восхотел сделать и другие существа участниками своего блаженства, и даровал им бытие, украсил их самыми разнообразными совершенствами, и не перестает щедро наделять их всеми благами, необходимыми для бытия и блаженства. В. Преимущественно же изображали доброту Божию к людям. Бог есть общий наш Отец и любит каждого из нас более, нежели любят Отец и Мать земные, более, нежели мы сами любим себя. Он добр к нам не только тогда, когда милует нас, но и когда наказывает. Не только тогда, когда дарует нам что-либо, но и когда отнимает. Наше счастье и спасение для Него дороже, чем даже собственная слава, так что для спасения нас Он не пощадил своего единородного Сына, но предал Его на самые тяжкие мучения, на самую позорную смерть. Трудно представить, что нашелся хотя бы один человек со здравым смыслом, который ибо рассуждая внимательно о делах Божиих, от глубины души не исповедал, что Бог воистину есть любовь. Это, можно сказать, голос всей окружающей нас природы, голос, в частности, каждого насекомого и каждой былинки, наслаждающихся жизнью. Это голос и нашей совести потому что все и получило бытие, и существует только любовью Отца, и повсюду разлиты Его неисчислимые милости. Сами язычники, сколько ни были ослеплены, не могли не замечать этого и признавали Бога добрым. Четвертое. Совершеннейшая истинность и верность. Мы исповедуем Бога истинным и верным, потому что Он все, что не открывает творением, всегда открывает правдиво и достоверно, и в частности, какие ни говорит им обетование и угрозы, всегда исполняет сказанное или непременно исполнит. Бог истинен во всех своих откровениях творением. Это утверждает Священное Писание, когда говорит «А» что Господь Бог есть истина. Книга пророка Иеремии, глава 10 стих 10, Евангелие от Иоанна, глава 3 стих 33, Апокалипсис, глава 3 стих 7. «Господи, Божий истины!» Псалом 30 стих 6. «И неизменный в слове Бог» послание к Титу, глава 1 стих 2, «что даже невозможно Богу солгать». Послание к евреям, глава 6, стихи с 16 по 18. Б. Что слово его также есть истина. Евангелие от Иоанна, глава 17, стих 17. И слова Господни, слова чистые, серебро очищенное от земли в горниле, семь раз переплавленное. Псалом 11, стих 7. Слова сии истинны и верны. Апокалипсис, глава 21, стих 5. В. Что вообще все пути Господни, милость и истина. Псалом 24, стих 10. Праведны и истинны пути твои. Апокалипсис, глава 15, стих 3. Истинные и праведны суды твои. Апокалипсис, глава 16, стих 7 Бог верен во всех своих обетованиях и угрозах В этом отношении священное Писание выражается А. О Боге Бог не человек, чтобы ему лгать И не сын человеческий, чтобы ему изменяться Числа, глава 23, стих 19 «Верен Бог, которым вы призваны в общение Сына Его Иисуса Христа, Господа нашего». Первое послание к Коринфянам, глава 1, стих 9. «Верен Господь, который утвердит вас и сохранит от лукавого». Второе послание фессалоникийцам, глава 3, стих 3. «Будем держаться исповедание упования неуклонно, ибо верен обещавший». Послание к евреям, глава 10, стих 23. Если мы не верны, он пребывает верен, ибо себя отречься не может. Второе послание к Тимофею, глава 2, стих 13. Верен призывающий вас, который и сотворит сие. Первое послание Фессалоникийцам, глава 5, стих 24. Б о самих обетованиях Божиих и угрозах. Истинно говорю вам, не прийдет род сей, как все это будет. Небо и земля прийдут, но слова мои не прийдут. Евангелие от Марка, глава 13, стихи 30 и 31, Евангелие от Луки, глава 21, стихи 32 и 33. Это свойство Божие совершенно объясняется из рассмотренных нами прежде. Бог, видели мы, есть существо всеведущее, значит, он сам ни в чем обмануться не может. Есть существо всесвятое, значит, никак не может обманывать других. Есть существо всемогущее, значит всегда в состоянии осуществить данное другим слово, будет ли то какое-либо обетование или угроза. А посему никто, конечно, не станет сомневаться, что истинность и верность в Боге единодушно исповедовали все святые отцы и учители церкви, когда истина эта не только со всей ясностью изложена в Священном Писании, но так очевидна и для здравого разума. Пятое. Бесконечное правосудие. Под именем правосудия или правды здесь, разумеется, в Боге такое свойство, по которому Он воздает всем нравственным существам, каждому по заслугам, и именно добрых награждает, а злых наказывает. Общая мысль о правосудии Божием выражается А. В словах патриарха Авраама к Богу. «Не может быть, чтобы ты поступил так, чтобы ты погубил праведного с нечестивым, чтобы тоже было с праведником, что с нечестивым» Бытие, глава 18, стих 25 Б. У псалмопевца «Бог судья праведный, крепкий и долготерпеливый» Псалом 7, стих 12 «Господь праведен, любит правду» Псалом 10, стих 7. «Праведен Господь во всех путях своих». Псалом 144, стих 17. «Он будет судить народы по правде». Псалом 95, стих 10. «И Он будет судить вселенную по правде, совершить суд над народами по правоте». Псалом 9, стих 9. В. В словах Спасителя. Приедет Сын Человеческий во славе Отца Своего с ангелами Своими, и тогда воздаст каждому по делам его». Евангелие от Матфея, глава 16, стих 27. Г. У апостола Павла. «Который воздаст каждому по делам его, ибо нет лицеприятия у Бога». Послание к римлянам, глава 2, стихи 6 и 11. D. У апостола Петра «Если вы называете отцем того, который нелицеприятно судит каждого по делам, то со страхом проводите время странствования вашего» Первое послание апостола Петра, глава 1, стих 17 Что Бог, в частности, награждает или наградит праведников за все доброе, об этом свидетельствуют А. Псалмопевец «И возрадуются все уповающие на Тебя, ибо Ты благословляешь праведника Господи» Псалом 5, стихи 12 и 13 «Тот, у которого руки неповинны и сердце чисто, тот получит благословение от Господа и милость от Бога, Спасителя своего» Псалом 23, стихи 4 и 5 «Ходящих в непорочности он не лишает благ» Глава 83, стих 12 Б. Мудрец «Жилище благочестивых он благословляет» Книга притчей Соломоновых, глава 3, стих 33 В. Апостол Павел «Подвигом добрым я подвязался, Течение совершил, веру сохранил» «А теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь, праведный судья, в день оный, и не только мне, но и всем возлюбившим явление его». Второе послание к Тимофею, глава 4, стихи 7 и 8. «Ибо не неправеден Бог, чтобы забыл дело ваше и труд любви, которую вы оказали во имя его, послужив и служа святым». Послание к евреям, глава 6, стих 10. Зная, что каждый получит от Господа по мере добра, которые он сделал, раб или свободный. Послание к эфесянам, глава 6, стих 8. Наконец, что Бог наказывает или накажет грешников за все их злодеяния, в подтверждение этого священное Писание А. Представляет, с одной стороны, Многократные опыты казни Божией, совершившиеся прежде, каковы? Изгнание наших падших прародителей из рая, участь Каина, судьба Содома и Гоморры, всемирный потоп, смерть Бога-человека за грехи людей. А с другой — будущий страшный суд, где за всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут они ответ в день суда. Евангелие от Матфея, глава 12, стих 36. «И нечестивые услышат тяжкий приговор нелицеприятного судьи. Идите от меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелам его». Евангелие от Матфея, глава 25, стих 41. Кроме того, Священное Писание, Б свидетельствует, что проклятие Господне на доме нечестивого. Книга притчей Соломоновых, глава 3, стих 33. «И обратит на них беззаконие их, и злодейством их истребит их, истребит их Господь Бог наш». Псалом 93, стих 23. В. Священное Писание называет Бога огнем поедающим. «Потому что Бог наш есть огонь поедающий» Второзаконие, глава 4, стих 24 И г. человекообразно приписывает ему гнев и мщение Открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду человеков, подавляющих истину неправдой Послание к римлянам, глава 1, стих 18 «Мне отмщение я воздам, говорит Господь». Послание к евреям, глава 10, стих 80, второзаконие, глава 32, стих 35. «Боже отмщений! Господи Боже отмщений! Яви себя!» Псалом 93, стих 1. Святые отцы и учители церкви, когда рассуждали о правосудии Божием, Между прочим, старались решать недоумения, обыкновенно предлагаемые касательно этого свойства. Каковы преимущественно два? Первое. Как примирить правду в Боге, казнящую грешников, с его бесконечной добротой? Некоторые из древних еретиков-гностиков, считая это непримиримым, вздумали признавать двух богов. «Бога Верховного, Благого, и Бога, подчиненного Ему, Правосудного». Против такой мысли пастыри церкви замечали, что истинный Бог непременно должен быть вместе и благ, и правосуден, что благость Его – благость праведная, и правда Его – правда благая, что Он остается правосудным даже тогда, когда прощает нам грехи и милует нас. Остается и благим, когда наказывает нас за грехи, ибо наказывает, как отец, не из гнева или мщения, а для исправления нас, для нашей нравственной пользы И, следовательно, самые казни его суть более свидетельства его отеческой доброты к нам и любви, нежели правды Второе Как согласовать с правосудием Божиим то явление, что праведники часто бедствуют на земле, а грешники блаженствуют? На это древние пастыри отвечали. А. Правосудие Божие по отношению к людям не следует ограничивать пределами их настоящей жизни, которой есть для них только место подвигов и время воспитания для вечности. Есть жизнь другая, где правда Божия воздаст всем по заслугам. Б. Бог часто наказывает здесь праведников по правде, ибо не бывает на земле праведника, который бы в чем-либо не согрешил. Награждает и грешников по правде, ибо случаются и грешники, которые имеют в себе немало доброго. В. Наказывает праведников с благой целью, чтобы через бедствие очистить их от всякой греховной скверны и более утвердить в добре, и чтобы, наказав временно здесь, не наказывать уже в вечности. Щадит и грешников с доброй целью, чтобы заставить их почувствовать свою безмерную отеческую благость и дать им время на покаяние, или награждает их за что-либо доброе в них здесь, чтобы уже за все злое воздать там. Г. Но достоверно, с другой стороны, что и здесь нередко грешники терпят наказание, а праведники получают награды, и что праведники даже посреди бедствий пользуются драгоценнейшими внутренними благами. Миром духовным, радостью и утешениями от Бога, а грешники всегда находят для себя мучения в самых своих страстях и беззакониях, оказывающих гибельное влияние на их душу и тело. Совершеннейшее правосудие в Боге должен признать и здравый разум. Всякая несправедливость к другим может происходить в нас только от двух причин от незнания или заблуждения нашего рассудка и от превратности воли. Но в Боге обе эти причины не могут иметь места. Бог есть существо всеведущее и святейшее. Он знает все самые сокровенные поступки нравственных существ и в состоянии достойно оценить их. Он любит всякое добро по самой своей природе и ненавидит всякое зло также по самой своей природе. Прибавим, что Бог есть вместе и существо всемогущее, которое, следовательно, имеет все средства воздавать другим по их заслугам».